Глава 20. А утром всё закрутилось с немыслимой скоростью. Я проснулась рано, но в смежной комнате уже слышались шаги. Эверин встал ещё раньше меня, если вообще ложился. Я тихонько оделась и постучала. "Войди". Я осторожно распахнула дверь и перешагнула порог. Миврис по-прежнему лежала на кровати, а мой супруг стоял возле неё. Услышав меня, обернулся, и я успела заметить морщины на лбу. Захотелось абсолютно безрассудно подойти и разгладить их. Я с трудом сдержалась. Моё утешение пока что не требуется. Принц не связывался с тобой? Спросила просто, чтобы разрушить неловкое молчание. Нет, пока всё остаётся в силе, и мы ни зачем этого делать, я кивнула. Да, хорошо бы, чтобы ничего не поменялось. evidentно снова замолчал а я вдруг поняла что и такого его молчаливого замкнутого закрытого в себе я тоже понимаю а ещё наверное в какой-то мере жалею по пути в столовую я пыталась его разговорить преследуя впрочем двойной интерес мне действительно хотелось узнать как выглядит король сколько ему лет сколько у него наследников и прочее такое а главное как мне себя вести Король вдовец. Законная жена родила ему только одного наследника Ксаврина. Фаворитки постоянные, и насколько я знаю, нет. Хотя несколько бастардов имеется. Она удиенция, и ты можешь присутствовать, поскольку ты няня Миврис. Этикета у нас особого нет. Эверен пожал плечами. Разве что поклон при виде Его Величества. Раньше до раскола была сложная система. Кто кому и когда должен кланяться и сколько раз. Но после разлома нас осталось слишком мало, чтобы озаботиться такой мелочью. Он почему-то вздохнул, а я подумала, что, несмотря на это, миру между родами это все равно не способствует. Что люди, что драконы по сути своей одинаковые. Войны хотя бы нет, и то хорошо. После завтрака Эверин позвал к себе воинов и в полголоса давал какие-то приказы. Видимо, какая-то военная тактика. преступление, наступление и всё такое. Я к стыдо своему в этом абсолютно не разбиралась, да честно говоря, и не хотела. Отрывки про войну из Войны и мира всегда навивали на меня сон. Так что уже на третьей странице я мирно спала, уронив голову на тяжёлый томик. Поэтому я оставила Эверина, спросив у него разрешения переодеться. Он внимательно оглядел меня и кивнул. Дорогу до гардеробной я запомнила. Комната была открыта, и я снова с некоторым трепетом ступила на порог. Понятия не имела, какая сейчас мода и что носят в дворце, но его величество не на бал меня пригласил в конце концов, поэтому я просто просмотрела платья. Первая жена Еверина не была модницей. Всего несколько ярких и громоздких платьев, и, видимо, как раз для посещения балов и светских раутов. А так в основном непритязательные платья, хоть и красивые. А на мой взгляд, так вообще шикарные. Но я подумала, приложила бальное платье к себе, посмотрела несколько раз в зеркало. Нет, их я надевать не буду. В этом не ходить, не бегать невозможно. А кто его знает, что там впереди нас ожидает? Поэтому я присмотрелась к ярко-красному платью, максимально закрытое. Она, словно специально было сделано для такой погоды, что царила теперь за окном. Из украшений позволила себе только золотую цепочку на голову, нечто вроде диадемы с одним единственным чёрным камнем. Почему так решила, сама не знаю, не могла себе внятно ответить, но надеюсь, Эверин не обидится. Мы встретились в саду, ожидая прилёта высоких гостей. И в его глазах снова меркнуло что-то такое, что заставило моё сердце забиться чаще. Сам генерал был в парадном мундире и эполетах. Мы молча застыли, глядя на часы. Его величество должен скоро прибыть. Несколько минут показались мне часами. К тому же дарги, который был так нужен, снова куда-то запропастился. И наконец я услышала шелест крыльев. А потом появились темные силуэты. Я насчитала двадцать драконов, не сразу, конечно, а когда они по одному начали приземляться. Два серебряных дракона были так красивы, что я даже засмотрелась на них. Все-таки королевская династия была особенно прекрасна, и по мощи и размерам серебряные драконы превосходили всех остальных. А помнилась я, когда его величество вместе с принцем двинулись к нам. Опомнилась и склонилась в поклоне, изпод тешка разглядывая короля. Все-таки не каждый день видишь живых монархов. Это твоя ариз, Эверин. Бархатный голос короля почему-то напугал меня так, что я едва не подскочила, моргнула и увидела магию, которой король пытался меня прочувствовать. Тонкие блестящие ниточки, как леска. На одну секунду только я поддалась искушению. смахнуть бы их но потом подумала что король вряд ли желал своим единственным соратникам зла и вздохнув стерпела прикосновение чужеродной магии всё-таки король не так прост как кажется в нём было разительное сходство с ксаврином я ожидала полного лосеющего мужичка чем-то похожего на леонова в выкравленном чуде а получила такого состарившегося кардинала ришелье Острые скулы, резко очерченные губы, прямой нос и седые волосы, красиво завитые на висках. А ещё острый пронзительный взгляд, такой же, как и у сына. Сразу понятно, что оба не простые люди, то есть драконы. "Да, ваше величество", ответил спокойно мой супруг. "Она очень красива", улыбнулся король. А мне почему-то абсолютно не понравился комплимент, сказанный его величеством. Как-то двусмысленно он звучал. После взаимных приветствий мы прошли в большой зал. Я даже и не знала, что он существует до сего дня. Интересно, сколько ещё сюрпризов хранит замок моего супруга. Королю сразу подставили кресло. На мой взгляд, оно больше походило на трон. позолоченное и так искусно вырезанное, словно сделанное из степившихся в смертельной битве драконов, и очень старое, даже на мой взгляд, хотя я ничего не понимала в антиквариате. Его величество сразу опустился на этот трон, безошибочно опредерив, что кресло стоит здесь для него. А может и правда, есть специальные такие кресла. Словно угадав мои мысли, Эверин сжал мне руку чуть сильнее, чем требовалось. Эслих ка склонившись, прошептал: "Это амарэ дом, специальное кресло короля. Оно есть во всех уважающих себя родах, в каждом доме. Очень интересно у них тут порядки, однако. Мы дождались, пока король сядет в своё кресло, а его охрана станет по обе стороны от него, и только тогда Эверин кивнул мне на почти незаметную нишу возле окна, за спинами его величества и его сопровождения. А сам вышел вперед и произнес: "Сейчас, ваше величество, я приведу к вам того, кто желает лицезреть вас". Генерал дождался милости Бавакиевка от короля и удалился за Миврис. Вот и все, началось. Я незаметно юркнула в эту нишу, вроде и присутствую на аудиенции, которой явно не предназначена для моих глаз и ушей, а вроде и нет. Хорошо бы Обам не не вспомнили. Через несколько минут в зал вошел Эверенс Миврис, точнее нет, это была не она, кто угодно, только не та милая малышка, которую я знала. Этот человек с внешностью Миврис двигался тяжело и медленно, словно старик, высоко подняв голову. Я взглянула на него, мне не понравился. Я прикрыла глаза и увидела много черных нитей на девочке. ещё больше, чем было. Я упрямо сжала губы. Нет, я не заплачу. Смеврис, всё будет хорошо. Ваше величество, то, что было когда-то девочкой, легко кивнуло королю, даже не склонилось, словно равные перед равным. С моего наблюдательного поста мне было хорошо видно его величество, и я чувствовала его напряжение. Войны по обеим сторонам короля шагнули ближе, подобрались и положили руки на рукоятки мечей. Теперь, кажется, ни у кого не осталось сомнений, что перед ними стоит не дочь, уверена, а какое-то другое существо в её теле. "Я вас слушаю", милостиво кивнул король. Он очень хорошо держался. Даже если и испытывал какие-то чувства, то не показывал их. Хотя, что это я? Он король, ему положено Я, Марк, с нынешнего дня единственный и полноправный правитель старшего дома Фей. И что вам надо, Марко? Почему вы позволяете себе захватывать в плен моих слуг? медленно начал король. А я передернуло с негольное пресловие слуг. Не хотела быть никому служанкой, хотя риск ничем по сути не лучше. Я хотел поговорить с вами, ваше величество, ухмыльнулся тот, кто назвался Маргом. И его улыбка на лице маленькой девочки выглядела и вовсе зловещей. Так попроси либо у дюжины в вашем настоящем обличии, сейер Марк, король буквально выплел это сейер, и Марк скривился, словно от пощечины. Я не могу сейчас это сделать, фей отбросил все условности, а голос звенел от злости, потому что одна очень влиятельная ветвь старшего рода. Не признаю от моё правление. Ничем я могу помочь. Вы можете обеспечить мне свою поддержку, как военную, так и союзническую. И что мне это даст? Казалось, король привык разговаривать только вопросами, а может, вообще издевался над Фей, что мне казалось более подходящим. Я могу сказать, что вам это не даст. Фей перешёл на свистящий шёпот. Как только я расправляюсь с соперником с вашей помощью, король драконов или бес, я отправляю войска к вашим границам. Я очень хорошо помню тех, кто отказывает мне в помощи, а ещё я никогда не забываю союзников. Вы мне угрожаете? Король Медлино встал, нависая над фигурой Миврес. Я перевела взгляд на Эверина. Он хмурился, кусая губы. Лишь предостерегаю. Марк ни капли не смутился тому, что король смотрит на него сверху вниз. Феи, если исходить из земных книг, вполне себе малый народец, так что возможно, он привык к такому взгляду. Я сам выбираю себе союзников, Марк из старшего дома. Он смехнулось его величество. И вряд ли вам есть что предложить мне. Мы не боимся войны с малым народом. Вы пожалеете, прошептал Марк, а в комнате на миг потемнело. Сначала я подумала, будто что-то случилось с моими глазами, но потом моргнула раз, другой и буквально заледенела от страха. Комната вся наполнилась тьмой до отказа, и если присмотреться, этой тьмой были чёрные нити, которые расходились от ми врис, как паутина от паука. Вот одна нить протянулась к воину по левую сторону короля и опутала его. Вторая потянулась к королю. "Всем лечь", скомандовал Эверен. Воины, привыкшие к приказам, сработали мгновенно. Выиграв нам немного времени, но липкие чёрные нити разбегались во все стороны, как паутина от паука. Вопрос времени, когда не захватит всё тут. Я смотрела на растрепанные лица Ксаврина и Эверина, на испуганные воинов. Никто не понимал, что происходит. А черные нити в добавок видела только я. Эверин и принц, наверное, чувствовали, но одного чуть я тут мало. Что же делать? Я снова прикрыла глаза и увидела ярко-розовую нить. Ушастик! Как же я могла забыть про него? Не знаю, что он может и может ли вообще. Но мы просто обязаны попытаться. Некогда было звать Дарги. Поэтому я также потянула за ниточку, как когда звала Эверина. Дарги примчался молниеносно. Я попыталась поймать возгораться его супруга, который пытался увезти короля. Он мгновенно понял, что я хочу, и в глазах загорелась надежда. "Давай", кивнул мне. "Если понадобится магия, бери мою. У счастья, милый," прошептала я зверьку Ты можешь помочь всего лишь освободить Миврис от этих чёрных нитей Тебе ведь не нравится что твоя любимая девочка в плену Помоги пожалуйста Дарги коротко муркнул и я протянула ему руку В этот раз он слизывал магию дольше обычного и забрал кажется так много что меня начало шатать а голова закружилась Зато Зверионыше весь засветился И я ринулся в бой. Я не видела, что там творилось, потому что боялась, что просто упаду в обморок, если я снова верну себе магическое зрение. Но обычным зрением наблюдала, как Дарги запрыгнул Миврес на спину и остервенело сдирал с неё что-то лапами, а тот, кто был Миврес, отчаянно отбивался и всё-таки у шастие не сдавался. Я не знаю, сколько времени я длил с собой Но головокружение вроде бы прошло, и дышать стало полегче. Прикрыла глаза и увидела, как спадают с миврис аж мёрткие липкой паутины. Спадают, но не сдаются и ползут, тянутся к воинам. А Дарги уже устал и потускнел. "Эй, Верен", крикнула я и кивнула на ушастика. Он понял меня без слов и протянул зверю руку. Несколько секунд, и Дарги снова воспрял духом. Разделся с нитями на миврис и отпустил девочку. Та, без чувств, упала на руки к подоспевшему отцу, а я крявнула в шостику. Надо узнать, все ли люди свободны, и Ремарк решил действовать по-другому. На поиск заражённых нитью людей ушло ещё несколько минут. Как хорошо, что никто серьёзно не пострадал. Дарге мстительно расправлялся с остатками нитей, а я наконец-то выдохнула. Король с воинами медленно поднимались и приходили в себя. Какой полезный зверь! Подайте о камне, хмыкнул принц. Я был неправ. Я в ответ только устало улыбнулась. После такой непростой аудиенции его величество, разумеется, захотел сразу удалиться. Поблагодарив, правда, Эверина, а его взгляд так часто останавливался на мне, что я была счастлива, когда он наконец улетел. перехватив, правда, с собой к Саврина. Отсутствие принца меня не опечалило, но и не обрадовало. Как-то совсем незаметно я привыкла к нему, как к другому уже. Он, правда, задержался на немного, проверил здоровьем Еврис. Девочка чувствовала себя сносно, но на ногах, правда, едва стояла от слабости, но, кажется, умирать не собиралась. Обняла Ушастика, свернулась клубочком на диване и уснула. Пусть поспит, восстановит силы. Ей сейчас это необходимо. В общем, после отлёта королевской делегации я вдруг почувствовала себя неожиданно уныло. И это всё, нет, конечно, общение между двумя правителями только началось, как я поняла, но на северном это вряд ли касается уже. Правда, о примысли о супруге, настроение моё быстро попал зло вверх. Всё хорошо. Главное, что все живы, и главной опасности, вроде как позади. Вряд ли мы понадобимся этому Марго во второй раз, тем более что у нас есть Ушастик. Эх, ещё бы с проклятым генералом разобраться. Есть ли оно на самом деле или это только домыслы? И кажется, кто-то услышал мои мысли, потому что после обеда перед Эверианом появилась голограмма Ассера Рональда. Я нашёл того, кто виновен в том, что с тобой происходит в последнее время. Древняя магия, вскинулся Эверен, подавшись вперёд. Именно. И кто же так сильно меня ненавидит, что пожертвовал собой? Не собой, невесело усмехнулся Сеси и Рональд. Отец твоей первой жены, Сардан, я не увидела удивления в глазах Эверена. Он, видимо, догадывался. Именно. И что с ним? перестован. И будь спокоен. Уйти ему не удастся, кровожадно усмехнулся сей Рональд. Мы пока выясняем мотивы. Одно известно точно: в жертву древней магии он предложил кузена Миры, Жан-Ритана. Знаешь такого? Знаю, Эверин помрачнел. Видно было видно, что он не хочет говорить на эту тему, но потом всё-таки выдавил из себя. Жан любил Миру. Правда, безответно. Они выросли вместе, но я не думал, что он способен на такое. Он ведь сам предложил себя в жертву. Сам, кивнул ей Рональд. Мужчины помолчали. Если будут какие-то новости, докладывай. Хорошо, кивнул Синий, и голограмма исчезла. А Эверин уронил голову на руки. Я решила оставить его и тихо выскользнула из столовой. Генералу надо побыть одному. Хотя какое-то нехорошее чувство царапало грудь. Ревность, я не знала. Посмотрела она Миврис, девочка все так же спала, обняв своего самого верного друга и стража. Вздохнув, я тихо выскользнула из спальни. Прогулка по саду немного освежила меня и привела в порядок мысли. А пока я обошла всю территорию замка, то и прилично устала, направилась к дому и вдруг замерла. услышав морские голоса, и прежде чем сообразила, что делаю, юркнула в кусты. Впрочем, через несколько секунд я узнала голос. Один из них принадлежал Эйверину. Я чуть-чуть скосила глаза и увидела его. Он прогуливался по саду в компании одного из гвардейцев и бутылки, видимо, вина. "Ну что, Эв, твоя новая жена вполне себе не дурна, а?" Помнишь, ты клялся со всеми драконами мира, что больше никогда не женишься? Разговор вёлся в шуточном тоне, а собеседники были уже, кажется, в изрядном подпитии. И сколько меня не было, чтобы они успели напиться. Я уже хотела уйти, но всё-таки невольно прислушалась. "Она не жена мне, Берт, всего лишь риис". Он плотно сжал губы и выглядел вполне себе трезво, несмотря на бутылку в руках. Да какая разница? Говорят же, что утрезавано на уме, то опьянано в языке, и никогда её не будет. Моя жена только мира. Ну-ну, не кипятись, засмеялся гвардеец. А я прижал ла руки к щекам. На глаза навернулись слёзы. Всего лишь Эрис. Вот значит как. Ну что ж, теперь Эверен справится и без меня. Я закрыла глаза, Увидел я нить, что связывала меня с Эйром Рональдом, и дернула за нее. Синий открякнулся почти мгновенно. Я не слышала слов, но знала, что он почувствовал мой зов. Не знаю, услышал он или нет, но я прошептала, вонзая ногти в ладони: "Забери меня отсюда немедленно. Выполни обещание."